Глава 8. Телериен. Когда мы с Лемирей сошли с лестницы у стены замка, она повела меня в вглубь сада, осторожно обойдя дерево с фиолетовыми листьями, под которым ничего не росло. Лемерей опустилась на резную скамейку. Я сел рядом. Перед собой я увидел два могильных камня, сделанных из матового стекла. На них ровными алыми буквами были написаны имена, Алиса де Дюпон и Энтилеон де Дюпон. «Это могила твоих родителей?» — тихо спросил я. Лемирей кивнула и взялась за перо. «Только память. Я даже не знаю, где их тела. Наверняка где-то здесь. Но пока я их помню, они всегда будут со мной. Теперь здесь станет на одну могилу больше». Я приобнял Лемирей за плечи. «Замок. Если вы здесь жили, почему он называется не Дюпон, а Картак? поинтересовался я, чтобы прервать гнетущую тишину. «И зачем он был построен в таком отдалении? От кого защищал?» Лемерей взглянула на меня, как мне показалось немного сердито. «Запомни, я Де Дюпон, а что до названия, замок был основан намного раньше, чем папа сюда приехал» и он не хотел выдавать свою настоящую фамилию, поэтому оставил старое название по фамилии основателя и первого хозяина. Со временем это место перестало передаваться по наследству, потому что последний наследник Картака умер, а управлять им кто-то должен был. На север люди шли весьма неохотно. Замок когда-то защищал земли Артении от набегов троллей и великанов. Здесь велись дипломатические переговоры с гномами и снежными эльфами, ведь мы находимся на границе. Позже тролли и великаны ушли куда-то за долину. Я их здесь уже не видела. Постепенно основное назначение замка картак стало забываться, но люди все равно жили в этих суровых краях. А после того, что случилось тогда, Древень сделал так, что никто уже не вспоминает о землях, прилегающих к замку. Сейчас здесь лес и дебри, сам видел. С гномами теперь ведут переговоры в других местах. Снежные эльфы даже в моем детстве не спускались с гор. А так хотелось бы на них посмотреть, как они живут там, высоко в горах. Я невольно улыбнулся. Удивительно, как после всего пережитого Лемирэй не разучилась мечтать. «Если хочешь, я принесу тебе о них книги», — предложил я. Лемирэй слабо улыбнулась и покачала головой. «Книги — это совсем не то. Они не передадут всех впечатлений и не заменят личной встречи со снежными эльфами». Тут мне возразить было нечего. «А сколько лет замку?» — с интересом спросил я. Мне просто стало интересно, старше он столичного или нет. Лемирей неопределенно повела плечами и снова принялась писать. Этого я не знаю. Могу только сказать, что папе предложили стать управляющим замком после долгой работы на кого-то из министров. Он согласился. Уже здесь он встретил маму. Рука Лемирей чуть дрогнула. Я осторожно забрал у нее перо и тихо произнес. «Пойдем обратно». Она кивнула, но перед тем, как вернуться в замок, опустилась на колени перед могильными камнями и коснулась их. Я не мешал ей, только жалел о том, что не могу прочитать ее мысли и хоть немного развеять ее печаль. Когда мы пересекли границу сада, я внезапно почувствовал головокружение и упадок сил. В глазах потемнело. Если бы не Лемирей, я точно упал бы на землю». «Вот зараза!» — выругался я и слабо улыбнулся, заметив беспокойство Лемирей. «Все в порядке. Просто забыл отдать дань духам земли за магию». Я задумался, вспоминая, когда пользовался ею в последний раз. Перед глазами предстала Лимерей, которая была больше похожа на дикого зверя, чем на человека. Тогда мне пришлось связать ее по рукам и ногам, чтобы она меня не загрызла, и без помощи духов я не справился бы с ней. Лим некоторое время растерянно на меня смотрела, а потом подняла на руки и понесла внутрь. Мне стало очень неловко. Все должно быть с точностью да наоборот. Это я должен носить ее на руках. Но, судя по легкости движений, Лимире Ле особо и не напрягалась. «Что нужно сделать?» — написала она, усадив меня на скамейку. «Ты вряд ли что-то сделаешь. Должен я сам». Я вспомнил, как Лемирей призывала духов при помощи своей крови, и мне пришло в голову, что тут наверняка должен быть дух Земли. Такой сад требует внимания и ухода. Возможно, за ним присматривал Телериен, но как-то я с трудом представлял огромного дракона среди плотно посаженных цветов. Впрочем, он упоминал, что способен превращаться и в человека. Интересно, как он тогда выглядит? «Слушай, а тут не водится дух Земли?» — с надеждой спросил я Она задумалась, осматриваясь по сторонам. Через пару мгновений я услышал скрипы чьи-то тихие шаги. Что-то коснулось моих волос, и стало заметно легче. Я обернулся. Позади скамейки стоял дух земли. Он напоминал цветущее дерево. Его, в отличие от настоящих деревьев, выдавали только черные глаза бусинки. В отличие от лешего, он куда больше был похож на ходячее растение. Дух был небольшого роста. Его макушка была едва видна из-за скамейки, а на ней благоухал куст цветов. «Дух крови за тебя просил!» скрипучим голосом сказал дух земли. «Сделаешь в саду, что он велит, приму твою благодарность». Сказав это, он исчез. Я и глазом моргнуть не успел. э, -э спасибо. — пробормотал я и взглянул на Лимерей. Она развела руками и прикусила губу, задумчиво осматривая сад. Видимо, вспоминала, что ей могло пригодиться для приготовления зелий. Я осторожно поднялся на ноги, как будто и не было усталости и резкого упадка сил минуту назад. Лемирей удовлетворенно кивнула и жестом велела следовать за ней. «Давай так. Скажи, что надо собрать, и я начну», предложил я Лемирей. Она подвела меня к клумбе и в нерешительности остановилась. На ней росли желтые цветы с жесткими стеблями. Это были сорняки. Без садовых инструментов убрать их было почти невозможно, а если их не выкорчевать, то они разрослись бы по всему саду. Потом Лемирей повела меня дальше и остановилась под плодовым деревом. Она указала на листья, кору и сами плоды. Следующей остановкой стала другая цветочная клумба. Таких растений в северных землях Артении я не видел. Лемирей осторожно оторвала один лепесток, и положила его на землю. «Что, все ободрать?» — недоверчиво спросил я, смотря на красивую россыпь мелких цветов. Как по мне, совершенно варварское отношение к природе. Лемирей мотнула головой и указала на две части клумбы. От общего количества это была даже не половина. Затем она посмотрела на меня и кивнула, чтобы я приступал, а сама отправилась в замок за корзинкой, куда можно было сложить весь урожай. К тому времени, как Лим вернулась, я успел собрать все указанное. Она пришла не только с корзинкой, но и со множеством подписанных склянок. За это время я успел проголодаться, но, к счастью, здесь росло множество деревьев, которые уже вовсю плодоносили, несмотря на неподходящий сезон. Так что я поел вкусного зеленого винограда, который обычно рос на юге Артении и спелой кисло-сладкой вишни. В замок мы возвращались, как навьюченные ослики. Да и то пришлось отобрать у Лемире одну тяжелую корзинку. Все собранное добро она сложила в комнате. Я понял, как устал, только увидев кровать. Слишком много впечатлений за один день. Встреча с Лешем, Драконом, история Лемирей. Я упал на постель и, кажется, мгновенно уснул, не успев ни о чем подумать. Проснулся я поздно. За окном уже было светло. Я смотрелся, пытаясь восстановить в голове события вчерашнего вечера. Сел на кровати и прищурился. За окном бушевала самая настоящая буря. Лимирей рядом не было. — Лим! — позвал я. В этом огромном замке она могла оказаться где угодно. Может, ты, Лериен, ее видел? Я тряхнул головой и заметил, что рядом с кроватью стоит корзинка со свежими фруктами. Яблоки, вишня, виноград, сливы. Когда ли успела все это собрать? Однако чувство голода заставило меня забыть все вопросы. Я взял красное яблоко, и с хрустом откусил от него кусок. Успокаивало то, что Лемирей находится в действительно безопасном месте. Случайный охотник развернется и уйдет еще за день пути до замка. А намеренно попасть сюда невозможно. Спасибо грозной защите окрестности в лице Лешего и дракона. Да и ответы на свои вопросы касательно Лемирей я получил. Узнал о том, что здесь случилось, и... Некоторые вопросы, конечно, еще оставались без ответа, но пора было возвращаться. Я и так слишком сильно задержался, поставив личные интересы на первое место. А еще я вдруг понял, что обратно в одиночку не доберусь, ведь порталы строить я не умею. Может, Лемирэй меня проводит хотя бы до окраины болот, которые окружают замок? Этими мыслями настроение было подпорчено. Я догрыз яблоко и отправился на поиски лимиры. Без нее я чувствовал себя здесь не гостем, а чужаком. Лим нашлась в главном зале около камина. Она что-то готовила. Приветственно помахав мне рукой, она позвала подойти ближе. Я почувствовал аромат жареного мяса с овощами. «Ей не спалось, вот и побежала на охоту, пока метель не началась». Раздался из темного угла знакомый низкий голос. Я обернулся и увидел перед собой мужчину лет 30. Он был широк в плечах и хорошо сложен, только вот глаза его были золотыми, с вытянутыми вертикальными зрачками. Алые волосы собраны в длинный хвост на затылке. Костюм такого же цвета, как и волосы, отбрасывал в свете огня оранжевые золотистые блики и был похож на чешую. Необычно высокий ворот плаща казался немного странным. Каблуки черных сапог громко стучали по каменным плитам, когда он подошел ко мне. «Теллериен?» — недоверчиво осмотрел я его с головы до ног. Он сверкнул в мою сторону глазами, но ничего не ответил. «А что ты еще умеешь?» — вырвалось у меня. «Могу огнем в тебя плюнуть прицельно», — хмыкнул Теллериен. Я отвернулся. Сам задал глупый вопрос, вот и получил достойный ответ. «Ты всегда такой злой?» — поинтересовался я у него. Я не мог оторвать взгляд от Телериена. И правда, в человеческом обличии он сохранил очень много драконьего. «А ты всегда задаешь столько дурацких вопросов?» «Наверное, потому что никаких знаний о вампирах и драконах не осталось», — раздраженно отозвался я. Вдруг за моей спиной раздался громкий звон. Это Лимирей бросила ложку на пол, чтобы прервать нашу перепалку. Я вспомнил, для чего искал Лим и подошел к ней. «Мне... мне надо возвращаться?» — негромко сказал я. «Я же обещал довести дело до конца. Да и Габриэль с Барном наверняка уже выяснили что-нибудь новое». Лимерей медленно кивнула. «Мы уже все решили без тебя», — ответил Телериен. «Лемирей остается в замке и занимается заказом для короля. Я тебя сопровождаю до деревни, откуда ты пришел. Потом вернусь обратно. С людьми ты уж как-нибудь сам», — фыркнул дракон. «Когда Лемирей закончит с заказом, я отвезу ее как можно ближе к столице. Заказ в замок она отнесет сама. Для тебя оставит записку в столичном полицейском отделе». На все уйдет около двух недель, не меньше. Лемирей тем временем закончила готовить и сняла сковороду с той части каменного стола, которая служила ей плитой. Подозреваю, что подогревал ее Талериен своим пламенем. Во время трапезы я краем глаза поглядывал на Талериена и Лим. Надеюсь, этот дракон знает эту местность так же хорошо, как и Лемирей, ведь нам предстоит еще целая неделя пути обратно. Как же много времени ушло у меня на путешествие к замку. Габриэль и Барн наверняка уже распутали это дело без меня, но и я не провел это время впустую. «Собирайся. Как буря закончится, отправимся в дорогу», сообщил Талериен, как только я закончил с едой. Я поднялся наверх и застал лимерей за сцеживанием собственной крови. Причем делала она это крайне интересным способом. Держала нож в ранке, пока кровь по его лезвию стекала в бутыль. «Тебе не больно?» Лемирей чуть поморщилась. Видимо, это значило «немного». «А где вещи?» — спросил я, заметив, что одежды, в которой я путешествовал, в комнате нет. Лемирей кивнула в сторону дверей. Собрав кровь, она лизнула ранку на запястье и взялась за перо, которое лежало неподалеку. «Я постирала». «Сохнут. Собрала тебе фруктов в дорогу. Не обижайся на Тела, Он хороший. Ворчливый только. Зимой спит много». «Тебе виднее», — пробормотал я. «Спасибо за все», — улыбнулся я ей. «Наверное, когда я вернусь, мне и расследовать-то будет уже нечего. Все-таки обратно добираться еще неделю». Лемерей взглянула на меня с недоумением, а потом беззвучно захихикала. «Ты же полетишь на нем. Через три дня будете около деревни Айтон». «Чего? В каком смысле полетишь?» Не удержал я удивления. «Лететь на драконе. От одной мысли об этом становилось плохо. Это же на какой высоте над землей я окажусь? А если он меня решит скинуть?» «Не волнуйся. Это не страшно. Я летала и до сих пор живая», — написала Лемирей. «Это не показатель», — процедил я. «Ты более живучий, чем я, и на тебя он не огрызается, а на меня смотрит, как на врага. Спасибо, что хоть сожрать не пытался». Лемире чего то обиделась и написала. «Драконы питаются энергией природы и знаниями. Остро чувствуют изменения в окружающем мире. Тел зимой много спит, а летом носится, как ужаленный по всему замку и его окрестностям» потому что чувствует, как меняется природа. Помогает мне за садом ухаживать. Поселил духа огня в камине. Он помог мне защитить замок от холода стеклом и навести здесь порядок. Если бы не он, он даже памятники родителей мне помог сделать. Я тяжело вздохнул. Да, Лемирей с Талериеном определенно нашла общий язык. Я дракона до сих пор пытался понять, и получалось у меня это плохо. Наверное, потому что мы с ним не так уж много общались? Ладно, я попробую с ним поладить, — вздохнул я. Пойду приведу себя в порядок. Потом скажешь, чем тебе еще помочь. Все равно буря и заняться нечем. Лемирей благодарно кивнула. Непогода стихла только к вечеру. Отправляться на ночь, глядя в дорогу, не слишком хотелось. Но выбора не было. Вдруг завтра с утра будет то же самое. Тогда я могу просидеть в замке до скончания веков. Лимирэй быстро оделась и пошла меня провожать. Телериена я не видел. Зато Лим точно знала, где он. Мы пересекли сад, поднялись по лестнице на стену, повернули к одной из смотровых башен, и там, в свете луны, я увидел отблеск красной чешуи дракона. Талериен сидел на парапете напротив толстых стен цитадели. Крылья его были чуть раскинуты, а сам он смотрел куда-то вниз. Я нервно сглотнул. Костяные гребни вдоль драконьего позвоночника казались грозными пиками. Надеюсь, они не слишком острые. Услышав наши шаги, дракон обернулся. «Далековато будет». «Напрямую я не полечу. Заметят, проблем не оберемся. В облет дорога займет около трех суток», — сообщил Талериен. Я заметил в его глазах странные веселые искры. Как будто он бросал мне вызов, проверял, выдержу ли я такое испытание. Я выпрямился, гордо вскинув подбородок. «Ну ладно, крылатый, вызов принят, полет так полет». «Но...» Внутри все переворачивалось от одной мысли, что я окажусь на огромной высоте. Даже маг не мог подняться так высоко. Левитация в принципе невозможна. Да, маг воздуха мог подняться на огромную высоту, но только с помощью воздушного вихря. Лемирей несколько раз посмотрела на меня и на Талериена, а затем стянула с себя шарф и плотно обвязала им мою голову и шею, оставив только возможность видеть. С сомнением взглянула на мои перчатки и протянула еще и свои. Затем указала на небо и изобразила дрожь. Я задумчиво взглянул на звезды и подумал, что Лемерей права. На такой высоте может быть довольно холодно. Там, в небе, от встречного ветра деревья не закроют. Мысли снова спутались, а сердце куда-то ухнуло, стоило мне представить, как я падаю с такой высоты. Эй, оно ну не подсказывать! рыкнул Талериен, но в его взгляде по-прежнему играл озорной огонек. Лемирай погрозила дракону кулаком и развернула меня к себе. Я посмотрел ей в глаза. Мне было приятно, что она переживает за меня. Я был уверен, что увижу ее снова. Через три недели в полицейском отделении столицы я обязательно приеду, напомнил я, сжав ее руку. Лемирей кивнула. Она опустила взгляд, руками нервно теребила край своей куртки. Я взглянул на нее в последний раз и направился к Толериену. Лемирей неожиданно взяла меня за руку и развернула к себе, заключив в крепкие объятия. Я замер. Но через мгновение крепко обнял ее, зарывшись в волосы. В нос ударил привычный запах трав. Лемирей торопливо отстранилась, достала из сумки лист бумаги и перо и быстро набросала в темноте пару строк. Я взял записку и прочитал. «Будь осторожен, я не хочу терять еще и тебя». «Я... постараюсь», — медленно кивнул я. Впервые я задумался о том, что чувствует сама Лемирей по отношению ко мне. С заботой и добротой она относилась ко всем. Как говорится, хочешь узнать человека поближе, посмотри на его отношение к духам или животным. Лемирей кивнула на Талириена, и я тяжело вздохнул. Да, она права. Пора было лететь. Кому расскажешь, не поверят. Закрыли не держись, читал мне инструктаж Телериен. И сумку покрепче привяжи к гребням, свалится, где потом искать будешь. Я предпочел сначала проигнорировать его слова, но вдруг понял, что совершенно не знаю, как держаться на спине дракона самому, не говоря уже о вещах. Заметив это, Лемире пришла мне на помощь. Очень вовремя. Она не раз летала на драконе и знала, с какими трудностями мне придется столкнуться. Лемире указала на место, где удобнее всего сидеть и держаться за гребни и показала, как пристегнуть себя с помощью ремней, не мешая при этом дракону махать крыльями. Сидеть на жесткой чешуе оказалось не очень удобно, но жаловаться я не собирался. Из принципа. Наконец, все было готово. Я очень не кстати вспомнил свою первую и последнюю поездку верхом. Тогда я наглотался песка и всю задницу себе отбил. И с тех пор твердо решил путешествовать либо с попутными повозками, либо пешком. Надеюсь, драконом подобного не будет. Я крепко зажмурился и медленно открыл глаза. Даже расстояние от парапета до земли было немаленьким. А я сейчас окажусь в небе. Великие духи, помогите мне пережить этот полет. Я оглянулся. Лемире отступила к башне, и я не сразу понял, почему. Когда Талериен раскинул крылья, они заняли едва ли не треть длины парапета. У меня захватило дух. Даже штормовые птицы не поражали таким размахом. «Держись крепче, салага!» — весело пророкотал Талериен. «Ты кого салагой назвал?» Едва собравшись духом, возмутился я. Сердце бешено заколотилось, стоило мне почувствовать, как дракон напряг лапы, приготовившись к прыжку. Я в страхе вцепился в его гребень, едва сдерживая, чтобы не закричать «Стой!» я передумал! И все-таки я не смог сдержать вопль, когда мы сорвались со стены и полетели куда-то вниз. Я зажмурился. Если умирать, то хотя бы этого не видеть. Однако удара о землю не последовало. Я почувствовал, что Телериен набирает высоту и позволил себе приоткрыть один глаз. Огромное крыло загораживало обзор, пока дракон выравнивал полет. Но как только он сделал взмах, я глянул вниз. Мне тут же стало плохо от вида этой высоты. Ох, лучше бы я не смотрел вниз. Далеко под нами раскинулся лес и даже с нашей высоты не видно было ему ни конца, ни края. Судорожно вцепившись в гребни на спине дракона, я осторожно обернулся. Замок картак еще не исчез из виду, и на его стене за цитаделью я различил маленькую одинокую фигурку. Лемерей казалась такой маленькой и беззащитной, а замок из черного камня с заснеженными крышами опасным и грозным. Я отвернулся только тогда, когда замок совсем пропал из виду. Ветер свистел в ушах. Время от времени раздавался мерный звук взмахов крыльев. По левую сторону от нас раскинулись величественные горы со снежными пиками. Где-то там обитались снежные эльфы. Я вдруг заметил, что паника ушла. На ее месте появилось нечто другое. Теперь от открывшихся мне картин захватывало дух. Я видел, как в маленьких домиках еще горел свет. Рассматривал плывшие под нами низкие облака. Время от времени Телериен поднимался выше, и тогда взору открывался другой восхитительный вид — россыпь звезд и яркая луна. Здесь они казались намного ближе, чем снизу. Я уже не боялся упасть вниз. Я с восторгом смотрел по сторонам, замечал вдалеке не спящие города, полыхающие огнями магических светильников. Время от времени замечал силуэты резвящихся внизу духов. Я не понял, в какой момент Талериен снова оказался над облаками, но направление полета уловил точно к горам. Однако не все в полете было так гладко. От долгого сидения в одной позе, тело у меня начало затекать и я не был уверен, что Телериен меня услышит, если я ему что-нибудь скажу. Помнится, во время соревнований в Академии с воздушниками я заметил, что координировать действия со своей командой в подобных условиях можно исключительно жестами. Все слова уносил ветер, и даже на коротком расстоянии мы друг друга не слышали. Это, путешествуя пешком по лесу, я мог себе позволить просто упасть в снег а в воздухе приходилось пересиливать себя. Я осторожно отцепился одной рукой от гребня Телериена и похлопал его по чешуе. Инстинкт самосохранения пересилил глупое упрямство и желание поразить Телериена своей стойкостью. Толериен обернулся. Вопреки ожиданиям, ехидства в его глазах я не увидел. Я показал вниз. Дракон отвернулся. Сделал взмах крыльями и плавно начал снижаться, и мы полетели сквозь облака. Мне показалось, что Теллериен собирался падать куда-то в сугробы. Я осмотрелся. Отлично, неподалеку есть лесок. Можно будет развести костер и немного погреться. И, может быть, даже поспать. Над самой землей Теллериен резко сложил крылья, и его огромные лапы наполовину увязли в снегу. Я расцепил руки и с трудом выпрямился. Теперь предстояло как-то отделить себя от драконьей спины, и тогда можно будет отдохнуть. С непривычки тело меня не слушалось. Ноги отяжелели, и спина не гнулась. Я раскачался и неуклюже скатился в снег. все таки находиться в одной позе длительное время тяжело. Превозмогая усталость и боль в затекших мышцах, я сел. «Неплохо для первого полета», — произнес Толериен, расчищая хвостом снег. «Лемирей в первый раз просто свалилась с моей спины. Хорошо, что еще в реку». Я представил эту картину и вздрогнул. «Она хоть не покалечилась?» «Нет, ей даже понравилось. Потом часто стала просить покатать ее над рекой. Развлечение себе нашла», — фыркнул дракон. «Хворост, тащи! Так и быть, разведу тебе огонь!» Телериен улегся под горой и взглянул на меня. «А ты всегда такой?» — хмуро спросил я его, разминая затекшие мышцы. «И правда, до леса прогуляться не помешает». «Какой?» — прищурился Телериен. «Вредный». «Ну уж какой есть!» — фыркнул он. Я понял, что диалога у нас не получится, и отправился собирать хворост. Благо, ходить по лесу долго не пришлось, и вскоре я вернулся с огромной охапкой сухих веток. Толериен жестом велел отойти и слегка дунул на заготовку для костра. Из его пасти вырвался язычок пламени. Едва он коснулся веток, как костер занялся. — Спасибо, — проговорил я, стягивая с рук перчатки. Я с удивлением заметил, что пламя дракона намного горячее того, которое разводили мысли Мирей. Тут я вспомнил, что Телериен мне так и не рассказал ничего ни о вампирах, ни драконах. «Тел!» — окликнул я задремавшего дракона, копаясь в провианте. «Чего тебе?» — сонно буркнул он. «Я... В общем, расскажи мне о вампирах я о себе». Не будем касаться войны освобождения. Правда, о ней все равно никто уже не узнает. Я давно знаком с Лемирей, и она совсем не похожа на тех кровожадных монстров, которыми пугают маленьких детей. И ее связь с духами... Это просто поразительно. Выдохнул я. Да Дюпон», — многозначительно произнес Талериен. «Они всегда были близки к духам». Я не знаю, как они это делают. Да и они сами тебе не скажут. Это просто есть. Вот как ты пользуешься магией, она есть и все. То, что потом ты отдаешь дань духам, — это мелочи. Вампиры расплачиваются собственной кровью. «Значит, они владеют магией и кровью?» — тихо спросил я. «Да, но то, что ты наблюдал непосредственно у Лемирей. Это способности их линии крови. Можно сказать, что под понятием «линия крови» вампиры подразумевают особенности своего рода. И когда-то давно линий крови было очень много, да Дюпон — одна из них. Что до магии крови, это совсем другое. Она включает в себя ритуалы, доступные всем вампирам, вне зависимости от их линии крови. Вопрос лишь в расходе крови. Некоторые ритуалы вампиры проводили совместно, чтобы не впасть в безумство от жажды, отдав слишком много крови, я думаю. Ты уже понял, что вампир, впавший в безумие, себя не контролирует. А в группе кровь берется у каждого понемногу, и жажда одолевает не настолько сильно. «А какие линии крови еще были?» заинтересовался я. Я сталкивался лишь с тремя, — отозвался Телериен, — не считая Де Дюпон. Де Сантл поражали физической ловкостью и мощью. Самый живучий род. Во мгновение ока могли оказаться рядом. Их кожа становилась прочнее стали. А удары наносили такие, что моим родичам могли пробить чешую. Помню еще линию крови Де Лаверт. Они были странные. Они чувствовали и видели мир совсем по-другому. От них даже остальные вампиры старались держаться подальше. Речь их была пространной, и понять их бывало очень сложно. Знал еще линию деки Они создавали своих клонов из крови. Что-то вроде иллюзий, но сражение с ними становилось настоящим испытанием. Поди пойми, кто тут настоящий!» — хмыкнул дракон. «Невероятно!» — покачал я головой. Эти способности поражали мое воображение. Больше никто в мире не может безгранично пользоваться даром неуязвимости и создавать своих клонов. «А что значит приставка «Д»? Я заметил, что она есть у всех линий крови, которые ты назвал». «Это тебе только вампиры расскажут» если, конечно, кто-то из них еще остался, — с грустью произнес Толериен. лемирай можешь не спрашивать. Она сама о себе ничего не знает. Но я помню, что все эти вампиры носили такой же кулон, как сейчас на тебе». Я опустил взгляд на свою грудь. «Получается, Лемерей отдала мне вещь, которая принадлежит ее линии крови?» «Ага». «Ненамеренно», — усмехнулся Телериен. «Вряд ли она сама об этом знала. Но раз ты сохранил его, носи на здоровье». «В чем же его назначение?» «Хм...» — дракон задумался. «Не помню, чтобы он обладал магическими свойствами. Вроде как он хранит родословную вампира, но я понятия не имею, как он открывается. Лемирей тоже». Я говорил, что вампиры не особо любили делиться своими секретами. Я некоторое время не сводил взгляда Столериена, обдумывая все, что он мне сказал. Значит, Лемире отдала мне на память не просто кулон. Там скрывается вся информация о ее предках. Возможно, он даже может показать, жив кто-то еще из линии крови Де Дюпон. Я достал кулон и посмотрел на него уже совсем по-другому. Все это время мне казалось, что я ношу безделушку, которая досталась Лемире от настоящих родителей. А оказалось... Оказалось, что вампиры — весьма интересная раса. Жаль только, что почти никого из них уже не осталось, чтобы рассказать все достоверно. Наверняка они могли бы поведать, как открываются ворота в их разрушенные города — а там точно можно было бы найти ответы на многие вопросы. Кулон был все таким же. В свете пламени он напоминал застывший сгусток крови. Я бережно убрал его обратно. Теперь я боялся его потерять. Не только как память о Лемире. С ней я был уверен, мы еще увидимся. Но еще и потому, что хотел разгадать его тайны. «А что может убить вампира?» спросил я у Талериена. Он посмотрел на меня одним глазом и прищурился. «А ты с какой целью интересуешься?» «Я хочу понять, что может навредить Лимирей, пояснил я. «Я заметил, что она очень выносливая, живучая. Энергетик ее не берет, раны на ней затягиваются быстро. Но не может же быть все так хорошо?» «Все так, как ты сказал», — нехоть опустился в объяснение Телериен. Но вампира можно сжечь или снести ему голову. Можно банально продержать его без крови, и он сам впадет в литаргический сон. Разрежешь вампира пополам, он тоже умрет. А еще их убивает укус оборотня. Кстати, насколько мне известно, противоядие так и не нашли. «Укус...» Я застыл. Память быстро воскресила картину того, как на нас с Лемирей вышел одичалый оборотень, когда мы были еще подростками. Она оттолкнула меня в сторону, а сама бесстрашно накинулась на него. Теперь все встало на свои места. Вот почему ей было так плохо, а Николас меня к ней не пустил. Чтобы скрыть ее истинную сущность. Видимо, сам он все это время пытался найти противоядие. И, похоже, нашел. А потом они с Лемирой уехали. «Мне кажется, Николас нашел противоядие», — тихо сказал я, похолодев. Осознание, что Лемирей могла умереть еще тогда, повергло меня в ужас. Толериен заметил, как я побледнел и с интересом посмотрел на меня. Я со стоном закрыл лицо руками. «Великие духи! Почему Лемерей не рассказала мне все еще тогда, десять лет назад?» «Ее кусали оборотни?» Негромко спросил Талериен. «Один», — кивнул я. «Тогда, в деревне. Видимо, Николас подобрал формулу для противоядия. А потом они уехали. Оставили меня одного с кучей вопросов». «Лемирей посчитала, что так будет для тебя безопаснее», — заметил дракон. В его глазах я заметил тревогу. Похоже, Талериена посетили те же мысли, что и меня. Я видел, что Лемирей ему не безразлично. «Да», — невесело усмехнулся я, — «теперь я понимаю ее. И вообще многие вещи в ее поведении». Однако все равно не могу простить за то, что она тогда меня бросила. «Однако ты сопроводил ее до замка и пообещал разобраться с убийцами ее названного отца», — напомнил Талериен. Я хмуро на него взглянул. «Это тебя уже не касается», — отрезал я. «Кстати, ты не выполнил вторую часть своего обещания — рассказать о драконах. Лемирей говорила, что ты питаешься энергией и знаниями». «Это так», — кивнул он. «Мы остро чувствуем изменения вокруг. Думаешь, эти праздники стихий просто так придумали? Невольно мы и сами под них подстраиваемся. От самой длинной ночи в году до равноденствия постоянно хочется спать. До самого длинного дня мы уже больше бодрствуем, отдаем дань энергии, которая нас питает». До осеннего равноденствия либо собираем знания, либо ищем себе пару, тут кому что больше нравится. А затем мы подводим итоги, что удалось собрать за прошедшее с весны время. Мы все разные. Я дракон огня. Бывают воздушные драконы, драконы воды и льда. Были и такие, кто плевался кислотой или швырялся молниями, но их было не так много. «Как понимаешь, с поиском пары сейчас есть некоторые проблемы, поэтому остаются только знания», — хмыкнул Телли «Книги мне обычно таскает Лемерей, от художественной литературы до исторических и философских фолиантов. Я многое из них подчерпнул. Поспишь не одну сотню лет, и не так все интересовать будет». Я попытался представить дракона, который плюется водой. Выглядит вполне безобидно, не считая того, что водным потоком может отбросить далеко в сторону. А вот дракон льда выглядел уже опаснее. Этот в ледяную глыбу превратит, и поминай, как звали. «Получается, ты — ходячая история? Или мудрец?» — усмехнулся я. «В былые времена нас называли хранителями знаний произнес Талериен и замолчал. Я видел, что он о чем-то задумался. Возможно, прикидывал, есть ли смысл рассказывать что-то еще. «А драконы все такие...» «Как ты?» — осторожно спросил я. «И все вы умеете превращаться в людей?» «Превращаться в людей» — слишком громко сказано. «Первый раз еще на проклятие можно сослаться». А на второе уже не поверит Видел же, каким я становлюсь, — заметил Телериен. Ну да, если не знать, что он дракон, то появится очень много вопросов. В драконьем обличье и внешности всех разная. Воздушные, маленькие и юркие. И не всегда с крыльями. Некоторые на змей похожи. Огненные почти все такие же, как я. Меняется только жар пламени с возрастом. «Водные почти все без крыльев. Они им мешают скользить в воде. Ледяные похожи на нас. Только от их тела исходит прохлада, а цвет чешуи варьируется от белого до синего. Они, напротив, больше зимой носились по воздуху в длинные ночи. Мы их между собой называли неправильными драконами». Усмехнулся Телериен. «И не спрашивай, как меня убить!» Внезапно рыкнул он. — Не скажу. — Да я и не собирался, — удивился я. — А ты сам ни разу не вылетал из замка? — Сам нет. Только помогал Лимирей добраться до первого населенного пункта. — А Древень как к тебе относится? — с интересом спросил я. — Никак. Мы с ним не пересекаемся, — меланхолично ответил Телериен. — Я не трогаю его владения а Он не лезет в замок. О. Принцесс не похищаю, рыцарями не закусываю, зевнул дракон. «Поселение не жгу, леса тем более. Ты бы сунулся в трезвом уме вырубать лес, не получив разрешения лешего. Нет, честно сказал я. Даже страшно представить, что мог сотворить разгневанный лесной дух. На его территории даже магом бывает непросто утихомирить буйных леших. «Вот и я, нет!» — согласился Телериен. «Золото в закромах не храню, только книги. Еще вопросы?» «Ты только что сломал все мои представления о драконах», — проворчал я. Телериен расхохотался. «То есть ты всерьез думаешь, что рыцарь в тяжелых доспехах и с мечом наперевес способен причинить мне вред?» С иронией спросил он. «Да на его мече с большей вероятностью зазубрины еще останутся», весело сказал дракон. «А маг?» Телериен помрачнел. «Магия — это уже более серьезная угроза». Помедлив, ответил он, но более на эту тему распространяться не стал. А как думаешь, есть еще кто-то вроде тебя или Лемирей? Негромко спросил я. Я постоянно об этом размышляю, признался Телериен. Хотелось бы верить, что где-то есть. Возможно, многие погрузились в долгий сон, чтобы переждать войну, только теперь разбудить их некому. А земля за это время сильно изменилась, и если кого и найдут. А по чистой случайности, как меня. И еще неизвестно, что сделают с ними потом. Я перевел взгляд на догорающий костер. Мои мысли постоянно возвращались к истории и войне освобождения. Вот рядом со мной вампир и дракон, два представителя тех самых раз от которых когда-то избавились люди. Ни Лемеры, ни Талериен не выказывали агрессии или желания вернуть себе былое величие. Однако не просто так ведь их предков свергли. Откуда-то взялся образ кровожадных вампиров, изжигающих все на своем пути драконов. «Когда надумаешь спать ложится? заговорил Талериен, вырывая меня из раздумий. «Забирайся под крыло. На снегу холодно». «А то меня потом Лемирей сожрет, если с тобой что-нибудь случится по дороге». Буркнул он. «Буквально сожрет?» — со смешком спросил я. «Фигурально», — бросил дракон. «Кровь мою она пить не сможет. Слишком горячая». «А вы пробовали!» — расхохотался я, живо представляя эту картину. «Один раз», — неохотно признался Телериен когда она совсем уж спала на ходу. Зато потом так взбодрилась, что даже на охоту отправилась самостоятельно. Ну все, на следующей стоянке будет моя очередь задавать тебе вопросы. Мстительно сказал он. Я с подозрением взглянул на дракона. «Только не личного характера», — сказал я. «Договорились», — согласился он и прикрыл глаза, чуть раскинув кожистое крыло. Я понял, что вечер разговоров на сегодня закончен. Я потушил пламя костра и взглянул на звездное небо. Наверняка Лемирэй сейчас занята приготовлением зелий и даже не видит этой красоты. Я вспомнил ее одинокий силуэт на стене замка, когда мы улетали, и улыбнулся. Что ж, хотя бы за нее я буду спокоен. И все-таки... «Кто же на нас напал тогда, на тракте?» «Подожди немного, лимерой Я все выясню. Я обязательно доберусь до правды. Я же тебе обещал». С такими мыслями я забрался под крыло Тель Риена. Чешуя дракона оказалась теплой и приятной на ощупь. Я устроился поудобнее и прикрыл глаза. Надо было хотя бы немного поспать, чтобы завтра не свалиться в полете. Однако уснуть я не мог еще долго. Я мысленно возвращался в тот день, когда Лемерей сцепилась с диким оборотнем и спасла мне жизнь. Если бы Николас не нашел формулу противоядия, я больше никогда не увидел бы Лемерей. Наконец я провалился в сон. Все происходящее сейчас со мной было настолько невероятным, что казалось сказкой. Но теперь... Такова была моя реальность.